Глава восемьдесят третья Когда шаман сбежал из двора новенького, Крюгер впервые в жизни ощутил острое чувство потери. Нет, он кучу всего, конечно, терял и гораздо большую кучу конкретно проебывал. Он даже два раза был на похоронах. Правда, мало знакомых родственников с какими-то древнерусскими названиями, вроде «Деверь Шурина» или «Золовка Свояка». Но ни разу До этого дождливого вечера он не чувствовал, что из него выдрали что-то важное, что-то теплое и светящееся, оставив пустую оболочку. На непонимающие возгласы и тормошения новенького он не реагировал, просто стоял под дождем, дергая себя за волосы. Степа, сообразивший, что от этих расспросов сейчас никакого толку не будет, замолчал, И с ужасом понял, что шаман не вернется, а Витя давно уже не произносил ни одного матерного слова. Как они оказались в доме, друзья не помнили. Давно стемнело, баба Галя спала, Машка забилась под кровать и светила оттуда глазами. Есть она отказалась и сидела нехорошо на полусогнутых. Кошки так делают, когда у них что-то болит. Или когда они смертельно напуганы. Разговаривать не хотелось, да было и не о чем. Оба как-то сразу и без слов поняли, что Крюгер сегодня, а может и завтра, и послезавтра останется ночевать у новенького. Сменной одежды, зубной щетки и денег у него с собой, естественно, не было, но... По сравнению с перспективой возвращения домой, это было, как раньше любил говорить Витя, на сорате растереть. Как-нибудь уж. Чистить зубы пальцем он даже любил, в этом была какая-то первобытная брутальность. Этих слов Крюгер не знал, но интуитивно ощущал себя именно так, первобытно и брутально. Новенький то и дело прикасался к своему лицу и опасливо косился на уставившегося в одну точку Крюгера. Боялся увидеть или, что было бы во сто раз хуже, ощутить неестественно широкую улыбку. В какой-то момент Витя тяжко вздохнул, положил ладони на стол и спрятал в них лицо. Прошло время. Сколько именно застывший в янтаре тоски и страха новенький, не знал. Крюгер не шевелился, только рвано дышал и бормотал что-то под нос. Уснул. Стёпа с лёгкой неприязнью к себе вдруг понял, что даже обрадовался. В спящих людей демон, кажется, вселяться не умел. Нахаловка нехорошо, могильно. Молчала. В принципе, холодный дождь и пакостная погода никогда не мешали району жить своей жизнью. Перекрикивались из-за заборов цеховики. Кто-нибудь пел непременную синюю песню «Правой мороз», «Гавкали псы». Сегодня ничего этого слышно не было. Даже из соседского дома не доносилась привычная симфония детских воплей и рева «Быка с бычихой». Пришла еще одна покосная мысль. С исчезновением шамана им снова будет не на что есть. Саша, конечно, ушел в чем был и оставил свою сумку, в которой лежали пачки бандитских денег. Но новенький ни за что бы туда без разрешения не полез. Потому что... «Да прекрасно ты везде полезешь», — сказал внутренний голос. «Когда бабушка начнет чахнуть...» Когда Машка заплачет от голода, ты, новенький, вскочил с табуретки, дернул дверь и вышел на пятую линию. Прошел пять шагов в одну сторону, ежись, под порывами сырого ветра, десять шагов в другую сторону, остановился. Редкие фонари вдруг моргнули и погасли, погрузив новое поселение в мутный серо-черный мрак. Степа похолодел и замер, боясь дышать. Кто-то рядом шаркнул ногами по мокрым палым листьям. «Поёп, твою мать! Прости, что скажешь!» Донесся вдруг знакомый голос. Верные отключения идти душу, мать!» Новенький чуть не разрыдался от облегчения. «Бычиха!» Чиркнулась спичка, озарившая лицо соседки. Та вышла за ворота на пятую линию и неловко прикуривала сигарету, не прекращая материть безвестных виновников отключения электричества. Новенький фальшиво кашлянул, привлекая к себе внимание. Просто так, без анонса, выруливать из темноты было неудобно, а молча скрыться дома невежливо. Людке все-таки три недели назад спасла их с бабой Галей и кошкой от конкретной голодной смерти. Казалось, что было это в незапамятные времена. Еще до знакомства с шаманом, до появления ужасного Шварца, до пробуждения спавшего под курганами. — Степах, ты что? — сигареты прикуриваться никак не хотела. — Где еб-то? Не при детях бы сказано. Я, тетя Лю. Новенький подошел поближе и обхватил себя руками за плечи. Было адски холодно, но возвращаться домой не хотелось. Фу, слоти яйца! Бычиха запрокинула голову в небо и, щурясь, выпустила изо рта облако табачного дыма. Степа неожиданно для себя хихикнул. Выражение про яйца он раньше не слышал даже от Крюгера, большого любителя изощренных матюков и неприличных присказок. «Смешно, дуракуша, уши в жопе!» — ответила бычиха и сама хрюкнула от смеха. «Пусть и пахать душу отведу. Постой две минуты. Бых прости, Господи, совсем поехал. На нервы мне действует психами своими. то не то это не это из города надо двигать, покоцуют нас всех» свиньям собачьим и лазом не моргнуть. Сам пусть дверь, заебал, не при детях будет сказано. Этот монолог продолжался достаточно долго. Соседке было, конечно, неважно, слушает ее новенький или нет. Ей нужно было выпустить, выговорить раздражение и поглубже спрятать ее собственное беспричинное знание, что муж прав и жизненно халовке им больше не будет. А Стёпу просто успокаивал обычный человеческий голос, произносящий обычные человеческие слова вперемешку с обычными человеческими матюками. «Надо было тогда ещё разводиться, когда Наташка родилась только. Я ж тогда была... Ого! Пиздец с кисточкой! Это сейчас разожралась с кабаном этим вонючим. Ты пельмени ему лепи, пироги, блядь, с растяями». А тогда бы и с прицепом оторвали не при детях, бы сказано. Жила бы сейчас, горя не знала, с непьющим и положительным. Хотя скучно, конечно, с положительным. Сама бы съебла до да, обратно к этому. Я ж себя знаю. Чуть как все будто бы хорошо, так у меня сразу... <смех> Бычиха прервалась не на полусловие, а как бы на полузвуке, словно тоже попала под внезапное верное отключение. Уже зная, что он сейчас увидит, трясущийся новенький поднял глаза. Сигарета освещала неестественно широкую улыбку. Степа дернулся было бежать, но ноги не слушались. И бежать, как он уже понимал, было бессмысленно. Сигарета кувыркнулась в лужу и с шипением погасла. Стало очень темно и тихо. «Я допустил всего одну, но огромную ошибку», — сказал паучий голос. «Хотя стоило бы давно догадаться» что вы слишком цените своей жизни, слишком отчаянно цепляетесь за бездну страданий, в которую бесконечно ввергаете или сами себя, или друг друга. «Что тебе надо?» — выдавил Новенькой. «Уходи!» «Пока я спал!» Вы забыли Зачем нужны Жертвоприношения Стёпа вдруг понял Что несмотря на все пережитые Им страдания Несмотря на весь кошмар Последних недель Несмотря на ад В который превратилась Его жизнь Он никогда не слышал Слов страшнее Он Хотел было Что-то ответить, но не смог рожать до боли в висках стиснутые челюсти. «Я теряю силы», — продолжала оболочка бычихи. «Я слабею, а я ведь так мало для вас еще сделал». Ваш мир голоден. Я бы сказал, что он перемелет вас в своих челюстях. Но он уже почти вас доел. Вас осталось совсем немного. Вас уже почти нет только я могу вас спасти потому что мой голод намного сильнее чем голод вашего мира новенький осознал что демон прав страх вдруг ушел стала одиноко и очень тоскливо Я не знаю, что мне делать Тихо заплакал Степа Мне нужна жизнь всего одна Кто-то из вас должен убить себя в мою честь Пожертвовать собой ради друзей